Через двадцать лет, наверное, будет писать мемуары и говорить на каждом углу, что он жертва кровавого режима. Подумал я, но повода вмешиваться в разговор не было. Все доложенно имело объективную реальность под собой. Афелин продолжал доклад, немало удививший меня его объективностью и скоростью расследования. Упомянутый старший лейтенант имел отношение с одним из секретарей замнаркома, «Авиапрома товарища Воронина. В 10.15 сразу после моего выхода из здания штаба зафиксирован звонок в Москву в наркомат авиапрома». По словам Ягудина, он договаривался о встрече на завтра после дежурства, мимоходом упомянув мой уход на испытание нового двигателя из Новосибирска. «С этим понятно, товарищ Ирин. Пусть с этим разбираются уполномоченные органы». Мимоходом заметил Сталин, продолжая набивать трубку табаком из шелкового мешочка, украшенного какой-то желтой вышитой надписью. Ну и выпущен дополнительный приказ об ограничении доступа посторонних лиц на территорию института после окончания испытаний и запрете выдавать постоянные пропуска представителям НКАП и КБ. Это правильно, товарищ Филин. Но несколько запоздало решение. Ставлю вам на вид». — Есть, товарищ Сталин. Разрешите продолжать? Короткий кивок головой, пыхтение, раскуренной трубкой. И внимательный взгляд на меня. Я немного улыбнулся. Усы Сталина тоже чуть двинулись в улыбке. — Знаю наших. Все под контролем. В 10.30 в помещении испытательного стенда я увидел новый двигатель, поразивший меня своими малыми размерами. Перед этим я услышал от главного инженера его характеристики, которые он узнал от товарища Никифорова. Я приказал немедленно ставить его на стенд с мега-ньютонометром, чтобы проверить данные об его мощности. Обратил внимание на инструмент, которым пользовался товарищ Никифоров. Такого инструмента я нигде и никогда не видел. Действовал товарищ Никифоров абсолютно профессионально. «Применял незнакомые мне методы центровки, существенно ускорившие установку на стенд изделия. У нас установка на стенд занимает 2-3 рабочих дня, и он управился за несколько часов. Но испытание пришлось отложить из-за несоответствия разъемов на двигателе и на стенде. Из-за этого начали после пяти вечера. После испытания я приказал изменить уровень доступа к результатам испытаний, и доступа к самому изделию, и пригласил товарища Никифорова на беседу по душам. «Почему мне не позвонили, товарищ Филин?» «Я не был уверен в том, что мои догадки являются истиной. Принимать скандал на пустом месте показалось преждевременным. Я хотел убедиться в том, что мои догадки верны». Сталин молча покивал головой, показывая, что ответ его удовлетворил. Проведенное испытание, где двигатель показал большую мощность, чем написано в его паспорте, доставил точку над моими сомнениями, что мы имеем дело с образцом, намного опередившим наше время. «Совершенно иной уровень, товарищ Сталин. И я решил узнать, кто такой инженер Никифоров, чем дышит и зачем он появился в нашем институте». «Выяснили?» С слов он возвращался из аэропорта Домодедова под Москвой в их институт ВВС, расположенный на этом же аэродроме, что и наш. С запасными частями для потерпевшего аварийную посадку самолета конструкции Антонова. Есть такой. Работа от КБ товарища Яковлева. При себе имел грузовые документы, отпечатанные неизвестным образом без использования копировальной бумаги. Конечным получателем В них числился НИИ ВВС. Обратите внимание, товарищ Сталин, что название не изменилось за столько лет. Сам он не знает, каким образом он здесь оказался и не имел никаких намерений этого делать. То, что называется случайно. Закончил Московский авиационный институт в 1987 году и 27 лет работал по специальности инженер-конструктор в филиале номер 2. Центрального аэрогидравлического института ЦАГИ в Новосибирске. У нас же там нет никакого филиала. Утверждает, что 22 июня следующего года Германия нападет на Советский Союз и имеет косвенные доказательства этого нападения, и что в августе 1941 года ЦАГИ и 500 его сотрудников выедет туда в эвакуацию. Сталин задал тот же вопрос, что и Филин при знакомстве. «Чем закончится война?» «Мы победили, товарищ Сталин, но ценой огромных жертв и массового героизма нашего народа». «А что англичане?» «Утверждается, что они были нашими союзниками и помогали нам поставками техники и продовольствия вместе с Соединенными Штатами». «Значит, перед нами английский шпион», откинулся в кресле товарищ Сталин. «И, чтобы втореться к нам в доверие, Он поднял скорость нашего основного истребителя выше скорости мистер Шмидта. Тогда я еще парочку таких хочу. С заставкой прямо в институт. Может быть, спидфайру супермарин обгоним? — Не вяжется, товарищ Сталин, — ответил заметно Побелев и отрицательно помотав головой ведущий летчик-испытатель нашей страны. — Не вяжется, товарищ Филин. — Откровенно, не вяжется, — «Кто, скажете, товарищ или господин Никифоров?» — ответил после короткого раздумья Сталин. «С той войны, товарищ Сталин, в моей семье из семи человек, ушедших на фронт, вернулись двое. Дед мой, летчик-испытатель, которого упоминал товарищ Филин, бывший начальник Алис 153-го завода, не вернулся из боевого вылета в августе 43-го. Отца и двух... Его сестер-бабушка растила на, на зарплату техника ОТК. — Мне есть, что предъявить немцам. Кстати, не рассмотрен вопрос моего прибытия из Токио и Буэнос-Айреса. Сталин улыбнулся. Вопрос моего происхождения был снят. — Что нам это дает, товарищ Филин? — С вашей точки зрения. А вы, товарищ Никифоров, слушайте и готовьтесь поправить генерала Филина. Но ведь может и ошибаться в своих выводах. Я кивнул головой, вытащил небольшой блокнотик, чтобы не мешать оратору и ручку. Совещание началось. До этого это был просто цирк с представлениями. В первую очередь, товарищ Сталин, хочется отметить, что мы получили стороннюю и независимую оценку состояния нашей моторостроительной промышленности. «На сегодняшний день мы производим пять моделей двигателей, которые пройдут все испытания войной и принесут в ней победу. Перечислите. Это М-82, М-105 трех модификаций, АМ-35А, АМ-38 и М-62ИР, который до вчерашнего дня нами не рассматривался в качестве боевого». «Так он прошел войну или нет?» «Нет». Войну для него не выпускалось ни одного самолета. А я также среагировал на сообщение Никифорова о том, что этот двигатель уникален по своим возможностям. В чем заключается его уникальность? Вот его формуляр, где указана паспортная наработка на отказ у этой модели, подчеркнута мной, товарищ Сталин. Так много? вот именно. Вчера мы поставили на стенд одну из первых переделок, Через трое суток он должен сломаться по нашим нормам или серьезно уменьшить свою мощность. Святослав Сергеевич лично готовил его из мотора для сельхозавиации. Сегодняшние полеты я выполнял на таком двигателе. У него меньше объем, чем у боевого М-62 на 9 литров и больше литровая мощность. По мощности двигатели равны. По весу он немного легче, но там какие-то килограммы не принципиально. Опыт 80-летнего использования этого двигателя показывает, что это один из самых надежных двигателей в мире. И у нас примерно 10 тысяч истребителей, на которые он может быть свободно установлен, и для которых необходимо выпустить 10 тысяч комплектов для переоборудования их в такой самолет, который вы сегодня видели. Через три дня мы можем с полной уверенностью дать отмашку на эти переделки. — Товарищ Никифоров, вы успеете за три дня настроить синхронизаторы для вооружения? — Я пожал плечами, так как заканчивал рисовать синхронизатор для пяти лопастей. — Шести лопастной проще. Там три выступа, устанавливающих ударник. Здесь пять. — Вот, товарищ Сталин, как спекать такие формы я покажу. Это будет дешевле и быстрее выпускать, и все можно наладить даже в небольшой мастерской... Что это? Основная часть синхронизатора, останавливающая движение байка для ударника в зависимости от положения винта. Почему они разные? Мы с товарищем Филиным обсудили новую возможность быстро увеличить мощности наших двигателей за счет увеличения максимальных оборотов. Кроме пяти лопастных винтов, как на долгоносике, будут выпускаться шести с повышенной скоростью вращения. Это даст дополнительный перевод скорости на тех же мощностях за счет понижения числа редукции, а впоследствии рост мощности двигателя. Вот такие вот винты, показал чертеж и фотографии непосредственно на самолете. Полный комплект документации на них у меня с собой. Это моя разработка 1990 года для самолета Ан-38. — Антонов. Уже несколько раз слышу эту фамилию за сегодня. — Успешный конструктор? — Наверное, да, товарищ Сталин. Ан-2, Ан-14, Ан-24, Ан-26, куча тридцаток, Ан-12, Ан-22, серия семидесяток, Ан-124 и Ан-225. Самый большой самолет в мире. Последний уже выпущен Балабуевым но начинался при Олеге Константиновиче. Я, к сожалению, его уже не застал, но старые наши конструкторы отзывались о нем очень хорошо. А Яковлев? Сколько у него самолетов в наше время? Як-40 и Як-42. Оба выпущены уже не им. И Як-130, учебная парта наших истребителей, тоже создана недавно и не имеет непосредственного отношения к Александру Сергеевичу. Он будет снят с должности вами за очковтирательство в 1945 году с должности замминистра авиапрома. После этого его КБ сумел опустить в приличную серию только два высотных перехватчика второго поколения. После этого полностью было переведено на работу с близкомагистральными и легкомоторными самолетами и выпустило несколько машин вертикального взлета и посадки, не слишком удачные, Но во время войны было выпущено много истребителей ЯК. Кто-то их ругает, кто-то хвалит. Они сопровождали штурмовики Ил-2, которым приложил свою руку товарищ Яковлев. Сейчас готовится к выпуску серийный Ил-2, одноместный. Он послужит могилой для огромного числа летчиков, товарищ Сталин. Его придется переделывать в двухместный в ходе войны. Зам наркома Яковлев «Посоветовал конструктору Ильюшину не мучиться и заменить проект ЦКБ-55 на ЦКБ-57, потому что моторы АМ-38 и АМ-38Ф еще не прошли государственных испытаний». «Это так, товарищ Филин?» «Оба ЦКБ проходили у нас испытания. Вот их результаты. Оба на вооружение приняты быть не могут из-за несоответствия заданию Но, насколько мне известно, Завод номер один и завод номер восемнадцать готовятся к запуску в серию этих машин. — Разрешите, товарищ Сталин, я видел, что Сталин потянулся к трубке, и сейчас полетят головы. — Что вы хотите сказать? — раздраженно ответил Сталин. — Эти самолеты действительно нужны в войсках в варианте пятьдесят пять. КБ, который я возглавлял, восстанавливала подобный самолет сорок третьего года выпуска. И у меня есть полные технологические карты серийного штурмовика Ил-10 с собой. И двигатели АМ-38Ф и АМ-42. Мощность посреднего 2000 сил. Сталин опустил руку. И где эти бумаги? Здесь, в кабинете. Кроме того, там такие же карты на самолеты Лавочкина, Ла-5ФН, Ла-7, Ла-9 и Ла-11 и Микояна МИГ-3, а также двигатели для Лавочкиных АШ-82ФН и АШ-82Т. Последний из них продолжает выпускать в малом объеме для оставшихся транспортников ИЛ-14. Моторесурсы него — 1200 часов. Я включил компьютер и через некоторое время показал сканы этих чертежей и технологических карт выполненные на профессиональных сканерах в архивах НАП имени Чкалова, который выпускал все лавочкины в течение и сразу после войны. На каждом из сканов стояла подпись главных конструкторов. «Складывай в стопочку, посылай на заводы и требуй выпуска серийных машин». «Вот только плоттор где взять?» «Знал бы, где упаду, соломки бы постелил». «Вы об этом знали? Почему не доложили?» — зло прошептал или прошепел Сталин. «Еще нет, товарищ Сталин, все сразу объять невозможно». «Для большевика такого слова не существует. Запомните раз и навсегда, генерал Филин!» Сталин встал, видимо, желая прекратить встречу, так как все было слишком неожиданно для него. Мы тоже встали, хотя главный вопрос еще и не был поднят. «Садитесь, я вас понял. Что вы хотите за эти сведения?» «Они не продаются, товарищ Сталин». Глаза Генсека сощурились «Это достояние Советского Союза. Я только собрал в кучу эти документы для работы над восстановлением этих машин для истории своей страны, истории авиации». Молчание. Сталин налил себе боржоми и выпил полный стакан. «Как быстро мы сможем направить это на заводы?» «Быстро не получится. Плоттера у меня нет. Распечатывать придется с экрана. Требуется копировальное устройство и переводить это все на синьку. Полгода минимум, поэтому нужно выбрать максимально необходимые бумаги и начать с них». «Конечно, мы так и сделаем. Генерал, выйдите, подождите в коридоре». «Есть». Филин подхватил свой портель и вышел, плотно притворив дверь. «Тут что-то не так, товарищ Никифоров. Я хочу знать, почему вы нам помогаете. То, что коммунизм не построили, я знаю. В грузовых документах стоит стоимость перевозки в миллионах рублей». Что случилось со страной? Слово «СССР» я не обнаружил ни на одном из документов. «СССР» нет с 91-го года. В стране дикий капитализм, отягощенный олигархией, коррупцией, взяточничеством и откровенным бандитизмом. Но, товарищ Сталин, я инженер, а не доктор и не ассоцинизатор. Лечить язву социал-политики из-за ссоры в экономике я не умею, да и не хочу. Я догадываюсь, почему погиб мой дед, и попытаюсь помочь ему выжить. А вот за что он погиб, и стоит ли исправлять историю, предстоит выяснить самому. Человек, я по вашей классификации беспартийный, был когда-то комсомольцем. Но с девяносто первого верхушка комсомола сперла государственные деньги» я организовала банки и банды. В научно-техническом плане вы, товарищ Сталин, можете полностью рассчитывать на меня. Все, что знаю, передам. Я родился в СССР и учился там. Поверьте, что до сегодняшнего дня я не слишком хотел помогать непосредственно вам. Случай на аэродроме помог установить, что никакой вы не диктатор. Диктатор бы с места не тронулся при гибели самолета. «Почему диктатор?» «Вас так изображает наша пресса практически сразу после вашей кончины. И когда это случилось, это не имеет значения. Давайте условимся, что вы не будете задавать мне вопросы о личном вашем будущем, как мы и договорились с генералом Филиным. Я же не могу ему сказать, что по личному приказу товарища Сталина он был арестован». 23 мая 41-го года. Предан суду военного трибунала, расстрелян в 42-м, когда казалось, что война полностью проиграна, и когда было совершенно ясно, что Филин на совещании в НКАП был прав и верно оценивал возможности нашей авиации. «Сложный вы человек, товарищ Никифоров. Хорошо разбираетесь, за что погиб ваш дед. Но сами понимаете... В условиях приближающейся войны личного времени у вас не будет. Вы инженер-конструктор и имеете ненормированный рабочий день. А ваши знания и опыт нужны стране и ее армии. Зовите Филина и подождите его у секретаря. Поменялись местами с Филиным. Хяжу и чего-то жду. Видимо, ареста. Если верить нашим самым правдивым СМИ в мире. — На старении? Не очень. Комп остался на старе у Сталина. — Но ничего, там уже сработало скринсейв. А пароль у меня длинный, и специалистов его вскрыть в этом мире не существует. Сейчас руководитель партии и правительства в этом убедится. Но нет, выходят из кабинета, оба улыбаются чему-то. Наряд звероподобных НКВДшников-орков в приемную не вломился. Я встал. Они оба подошли ко мне. Сталин протянул руку. «Вы назначаетесь главным конструктором НИИ ВВС, товарищ Никифоров. Ваше КБ в ближайшие дни будет усилено ведущими специалистами, авиастроителями. Место для вашего КБ товарищ Ширин подобрал. Мы ждем от вас эффективной работы. Обо всем докладывать мне лично. Ваши проблемы с документами...» Мы решим в ближайшее время. Товарищ Посышев займется этим. Товарищ Сталин, разрешите выдать товарищу Никифорову аванс, так как у него ни копейки нет. и положенную премию за долгоносика, хотя он и не прошел еще полных испытаний. Насчет аванса не возражаю, товарищ Ирин. Ну, а премию выплатит советское правительство. Мы обещали конструкторам Такудю, пока ее получил только Микоян, И то треть за высотные скоростные испытания. Протестируйте скорость И-16Н на всех высотах. О результатах доложить. У меня компьютер там в кабинете остался, товарищ Сталин. Он у меня, я же его принес, — ответил Филин. До свидания, товарищ Никифоров, — сказал Сталин и протянул еще раз руку. Я пожал ее еще раз. До свидания, товарищ Сталин. — Разозлил ты его жутко. Таким злым я его еще никогда не видел. — Именно не недовольным, а злым. Учти это. присматриваются к тебе будет тщательно, так что права на ошибку ты себя лишил. — Ну, ты его заинтересовал. — Очень. — Ладно, посмотрим, что будет. — Мне-то отчего про элы не сказал ничего. — Да я в курсе, что, несмотря на ваши усилия не допустить постановку в серию ЦКБ-57... Он был принят на вооружение в обход института. А это же невозможно. На всех бумагах стоит другая подпись со штришком перед должностью. Кто-то из заместителей. Ну, видимо, надавили. У меня отпуск в ноябре. В Кисловодск поеду. И комиссию там прохожу. Постановление вышло в ноябре. А я тебя на исполнение обязанностей оставлю. Фиг у них получится. Да, кстати... — Приказ о твоем отзыве из запаса он подписал, сразу сказал, что для капитана ты староват, так что поздравляю, товарищ инженер-полковник. — Держи свой бумажник. Извини, без тебя пришлось покопаться. Он спросил о твоем звании. — И слушай, а че ты все время выкашь? Ты же старше меня. — Коробит малость. Предрассудки это буржуйские. Могут не понять, не надо выделяться». — Да не получится, привычка. А шеф у меня тоже был моложе. Ему что-то около сороковника. Я сейчас прибавлю. Кажется, за нами хвост, и мне это не нравится. Прямо не поедем. Я обходную дорогу знаю. Через Щелково. — Вон те, шторы Ага, через одну машину. М-ка. Ну, давай. — Пристегнись. Справа ремень. Его вот сюда. Не показывая поворота... Из правого ряда свернул с Краснопрудной на Каланчевскую и с удовольствием наблюдал, как наш преследователь мучится с перестроением. Ему тоже вдруг понадобилось налево. Когда он скрылся из зеркала заднего вида, я еще раз свернул налево, потом направо и выскочил на Тройское шоссе. У нас оно проспектом Мира называется. Прошел по встречке, обгоняя длинную очередь из машин перед переездом провода еще нет, все стоят, пропуская поезда. Успел подскочить к шлагбауму к моменту его открытия и выскочил на Ярославское шоссе. Город за железкой почти сразу кончился. Церквушки, частные домики, мост через Яузу и еще один переезд, который мы проскочили также Машина заметная, и возмущались водители вяло. Мало ли куда начальство торопится. Свернул направо. На Пионерскую улицу в Королеве, он тогда Калининградом назывался. Здесь находится знаменитый завод номер 29. До него мне доехали метров 150. — Откуда эти места знаешь? — спросил Филин. — Супруга у меня из Щелкова, так что со студенческих времен. Здесь, в Королеве, на танцах и познакомились. Я практику на энергии проходил. — Где, где? — На двадцать девятом заводе у нас этот город, Калининград, называется Королевым по фамилии генерального конструктора наших ракет. А двадцать девятый завод входит в НПО «Энергия». Там... Что, замолчал? В общем, когда-то это был центр нашей космической промышленности. Был. А что случилось? Да ничего, закрыли программу. Что-то делают. Двигатели американцам для ракет... Что-то у вас там не так, а ты темнишь. Расстраивать не хочу, так проще, особенно перед войной. Вот выживем, тогда узнаешь, Саша. Выжить надо, мы же оба теперь на прицеле. Не повезло тебе со мной. Смешной ты человек, в стране повезло, у нее теперь такие возможности открываются. А ты нос повесил из-за того, что товарищ Сталин немного расстроился из-за твоих сообщений. Ты не смотри на это. Он посердится, но потом отходит, если не сваливаться в торскизм и парикерство. Закоулками через Серково выскочили в Щелково. Если делать засаду, то в лесу перед аэродромом, но я через лес не поехал. Щелковское шоссе тогда аэродром не пересекало, как сейчас, а шло через само Щелково на Фрязино. Мы обогнули. «Северную конечность аэродрома, выпиравшую Щелково почти до железной дороги. По Заводской улице объехали станцию Чкаловск и по Садовой наш военный городок. Южнее платформы 41-й километр есть неуправляемый переезд. Через его мы и уехали в гарнизон. КПП распахнул ворота по моему сигналу. Красноармеец отдает честь прибывшему начальству». Мы остановились возле штаба и поднялись в кабинет генерала. — Вам звонили дважды из НКВД, просили сообщить, что к нам выехал нарком. — Подождем. — Прибудет, проводите ко мне. — Есть. Кроме того, звонил полковник Береговой. У него что-то случилось. Просил вас перезвонить, как приедете. — Началось, — подумал я. — Здесь и возьмут. Бля, выпендрился. Решил немцев одним ударом завалить. Сейчас тебя дурака повяжут и к стеночке прислонят. Уходить-то надо было высаживать филина и валить, куда глаза глядят. Допрыгался. Ладно, отставить пареньку. Эх, что ли на подсошок. Блин, филина просить неудобно. Генерал слушал берегового и почему-то хитровато посматривал на меня. — Ну, понятно. Предупреждать надо было. Могли бы и подойти к Боровицким, и предупредить нас через охрану. — К нам нарком Берия выехал. Скоро будет, так что подгребай, Ерофей Никодимович. — Да, у себя. Здесь, со мной. — Ага, давай. Генерал повесил трубку и захохотал. — Знаешь, от кого мы оторвались? — От ребят берегового. Я же ему приказал тебя охранять. — Пошли горло промочим. Где-то у меня было Кахетинское. Сами-то мы и коньяком обойдемся, а Лаврентий Павлович красненькое, грузинское уважает. Ну, чтобы гроза мимо прошла. Генерал или не понимает, чем сейчас закончится визит наркома, или играть на стороне моих врагов, что ли? Тревожные мысли не покидали мою голову, Коньяк делу не помог. Трус опразднуем, наверное. Вернулись в кабинет. Александр Иванович рассказывает мне, как он замечательно придумал разместить мой отдел. А я его практически и не слушал. Зачем мне это знать, если я уже допрыгался? И примерять мне придется лифт лагерный, донары на прочность и комфорт испытывать. Дверь растворилась. Первым вошел Власик, которого я уже знал. Следом незнакомый молодой чекист с двумя ромбами на петлицах. А затем появились круглые очки главного палача. Все трое в гимнастерках, и адъютант притворил за ними дверь. «Ну и труся! Это не арест! Эти убить меня могут, но арестовывать не будут, не их уровень!» Мгновенно сообразил я. Александр Иванович здоровался со всеми, те поправляли прически... Видимо, их фуражки остались в приемной возле адъютанта. Расселись по другую сторону стола напротив меня. — Чему обязан, что принимаю таких гостей? — Но мы не гости. Хотя от рюмки чая я бы не отказался, — заявил Берия, внимательно рассматривая меня. — Минуту. Генерал вызвал старшего лейтенанта Авраменко, показал пальцем на стол. — И чай, там все возьми пока расставляли стаканы, рюмки и закуски. А Авраменко помогала та самая девушка, что и прошлый раз накрывала ужин для меня и генерала. «Симпатичная, надо отметить. Я, видимо, уже отошел от шока, который испытал, когда обнаружил слежку за машиной. Привычка с девяностых. И узнал о визите Берии, раз обращаю внимание на девиц. Со мной никто из присутствующих не здоровался» но мы не были представлены друг другу. Понятия об этикете здесь несколько иные. Официантка и адъютант вышли. В оперативный отдел поступило указание взять под охрану вашего главного конструктора, Александра Ивановича. Насколько я понимаю, это он и есть. Точно так, Флаврентий Павлович. Знакомьтесь, Никифоров Святослав Сергеевич. Чекисты. По очереди протянули мне руки, чуточку привставая на стульях. «Ну, за знакомство!» — предложил нарком. Он действительно единственный предпочел красное вино. Глаза за очками остались настороженными и изучающими. «Непосредственно от наркомата с товарищем Никифоровым будет работать старший майор Копытцев. Нам передали...» что предстоит большая работа с документацией, и предложили направить сюда специалиста по работе с ней. До сегодняшнего вечера Алексей Иванович руководил седьмым отделом нашего наркомата. Не обеспечивал секретность передачи сведений. Его отдел обеспечит работу вашего особого конструкторского бюро. Его личную безопасность будут обеспечивать люди из оперативного отдела которым руководит комиссар госбезопасности третьего ранга Власик Николай Сидорович. Он у нас отвечает за охрану руководства страны. Ну, а я заглянул сюда. Просто познакомиться и взглянуть на человека, из-за которого стольких людей приходится перебрасывать на работу в чкаловск Нечастое явление, когда под такую охрану берут конструктора. Судя — По всему, Лаврентий Павлович, мы не в последний раз собираемся в этом составе. Работы предстоит много, и большая часть из нее особой важности. Я был вынужден закрыть работу Святослава Сергеевича высшим уровнем секретности, как только познакомился с изделиями и документами. — Вы правильно поступили, товарищ Ильин. Товарищ Сталин подчеркнул это в разговоре со мной. Спасибо за чай, Александр Иванович, и за гостеприимство. Был рад познакомиться, Святослав Сергеевич. Мы еще увидимся. До свидания. Все встали. Нарком уверенным шагом вышел из кабинета. Я внутренне бесился, что Сталин раскрыл меня Берии и компании но сделать уже ничего не мог. Он решил по-другому. Ну и дурак. И тут меня удивил Власик. — Значит, это так, товарищи. Особо это тебя касается, Алексей. Время не предупредить тебя не было. Да и прослушиваться у тебя там все. Человечек это особенный. Он пальцем, фу, как некрасиво, показал на меня. О том, кто он такой на самом деле, знают ты, я, эти двое товарищ Сталин. Все. И он приказал этот круг не расширять. Тебе понятно? Да, Николай Сидорович, это почти невозможно. Но подвергу самых надежных людей своего отдела, тех, в ком уверен на сто процентов. Верите, это, конечно, хорошо, но проверять нужно постоянно. Слухи. Слухи мы отменить не можем, а сюда ломанется вся агентура, и ты должен быть готовый к этому. Я рекомендовал тебе Сталину. Понял? Понял. Кинул головой чекист. Я не знал, что это за седьмой отдел. Позже узнал, что это шифровальщики. Меня самого больше всего интересуют помещения, в которых будет проживать товарищ Никифоров, товарищ Филин. И маршрут, по которому он будет приезжать на работу. План есть? Есть. Филин и стола достал план гарнизона, разложил его на столе. «Вот домик командующего ВВС, его еще Алкс построил а вот в этом крыле этого здания мы планируем разместить бюро». «Ага, у ну, меня этого достаточно пока. Не прощаюсь, но побежал. Остальное не мое дело». «Алексей, хозяин сказал, что промедление смерти подобно, так что поспешай. Задачей поставит он». Его палец опять указал на меня». Я включил компьютер, ввел пароль. После этого пригласил Алексея Ивановича посмотреть на фронт работ. Вот в этих желтых папочках находятся документы. Стоит нажать на вот эту часть надписи, открывается изображение. Это изображение через эпидиоскоп может быть подано на синьку, проявлено и перенесено на бумагу. Только долго держать экран под мощной лампой нельзя. Он у нас один, если выйдет из строя, то мучиться будем недолго. Расстрелять нас за это мало будет. Если что, значит, будем снимать на пленку, а уже ее использовать для проектора или диаскопа. Ну и вот это самый главный секрет. Вот здесь в углу находится графа подписи дата. Видите? Конечно. Дату. «Со всех чертежей необходимо убрать. За... Ой, блин, как это... Вот так, понял. Понял, все понял. Как убирать, я покажу. Это несложно. Требуется три человека, сообразительных, которых можно быстро научить пользоваться устройством и назовем ее стиражкой, ластиком. Мне требуется некоторое время, чтобы перевести эти папки в другое место и скрыть все остальное». Так что ваши люди в другие места этого устройства попасть не могли. Работы здесь много, и окончательно очередность будет установлена в ближайшее время. Но, вероятно, постоянно будут идти новые указания, ну, как обычно. И требуются люди, которые будут переносить эти материалы на синьку. Ну, а про секретность всего этого не мне вам говорить. Всю ночь возился с компом... Хорошо, что денег на него не пожалел. Диск 3,5 гига. Выделил новый диск, остальные вскрыл полностью, включая системный в интерфейсе нового пользователя. Прога новейшая Windows Server 2012 Data Center. С дисками работает хорошо. И возможность круто ограничить пользователя имеется полная. Во всех программах у них только photoshop и вьювер оставил. Ну а сундук громадный, 22 дюйма по диагонали и неширокоформатный, 4 к 3. И разрешение за 2000 пикселей. В комнату, где они будут работать, подвели 19 вольт постоянного тока. Так что без блока питания могут обходиться. И здесь стандарты пока старые, и наши блоки питания работать не могут. Подзаряжаюсь от машины, от прикуривателя. Через сутки научил трех сержантиков ГБ работать в фотошопе и убирать года с листов. Сам же, как обещал Сталину, сделал деревянные винты и занимался синхронизаторами. Заодно пропихнул рацуху. Датчик Холла стал следить за положением винта, а спуск шкасов и шваков стал электрическим. Еще 17 килограммов с машины сняли. Но механические синхронизаторы были полностью готовы и отстреляны на земле. Кроме того, увидел армию ути 4 с крыльями, с которых снята полностью полотняная обшивка. Это для отработки и удерживания машины на прямой, на взлете. Сюда в испытательный авиаполк. Молодых летчиков не присылают, но по штату положено такую машину иметь. Вот она и стояла в армии, никому не нужная. Движок у нее был М-25, а вот посадочного щитка не было. Вообще. Не ставился. Так как обшивки не было, то было видно, что отверстие в нервюре для щитка есть. Именно эту машину я и решил переделать в долгоносика. Он не вооружен, то, что нужно... Вместо крылевых пушек заняли гидроцилиндры с электроприводом от бортовой сети «Американца», обеспечивших работу посадочного щитка и воздушного тормоза. кроме снятого двигателя прикрепили новенький кокпит «Схонный ИВЛ». В отсек, где стоял двигатель, воткнули 4 БС по 600 выстрелов на ствол. Стальные накладки приказали установить на угле пластик я их приклеил авиационным термоклеем, который применялся для Бурана. Мой из-за своих размеров, очень хорош для Коми-Вояжора, коим я и являлся в Москве. Моей задачей, помимо испытаний, было найти как можно больше заказчиков, и требовалось показать им весь объем дополнительных работ, которые может произвести институт при модернизации ханнушек. Поэтому два рулона новых материалов вместо перкаля у меня было с собой. Каландрированный нейлон и армированный лавсан. Нейлон американцы нам не продали, как помнится. Но вот лавсан уже изобретен, да и проще его изготовление, чем нейлона. Правда, такой, как у меня, был армированный и со стопроцентной воздухонепроницаемостью, еще не выпускается нигде. Чем хорош? Пробойный отлично держит. Не порятся по ниткам. Как максимальный размер отверстия ограничивает клетчатый каркас из нитей того же лавсана. И этот каркас на одной из сторон не выходит. Она глянцевая, не пропускает ни воду, ни воздух до скоростей в 800 км в час. Нам хватит, в общем. Вот этим вот лавсаном и обтянули крылья и все рули. Пришлось, правда, все дренажные трубки прочистить. Клей специально использовал местный АК-88. Выглядит это не очень. Он как момент имеет неприглядный вид. Но новый материал требовалось показать. Все Березины переключили на электроспуск и синхронизировали с винтом. Сначала с деревянным, а затем и с американским хардзелом На земле испытания прошли успешно, и сразу после этого... Последовал звонок Филина Сталину. Куда торопится Правда, отведенное нам время на приведение в действие вооружения долгоносика заканчивалось. Прицел ПАК-1 с некоторым трудом удалось разместить на козырьке бывшего УТИ. Но других прицелов не было. Этот был новейшим. Филин говорил со сталиным без меня. Я вообще с ним не разговаривал. Мой кабинет еще только оборудуется, и я в нем еще не был. Находился в третьем ангаре, где долизывал новый истребитель, возвращенный после пристрелки их оружия. У него всего один вылет, с самого утра был. Потом таскали на стрельбище. Я был под самолетом. В кабине находился полковник Данилин, зам на полетной подготовке Мы гоняли щиток. Проверяли его выпуск на разные углы и уборку. Мне кто-то дернул провод фонаря, которым я себе подсвечивал щиток. Потом остановился двигатель. Пришлось вырезать из-под машины. Сталин насматривал почти прозрачное крыло. Что это? Нормированный лавсан полиэтилентерефталат. Или ПЭТ. Он прочнее перкаля, не пропускает воздух и воду. «Где его делают и из чего?» «Из диметилтерофтолата С6Х4. Используют в текстильной промышленности. В ткани и добавляют, чтобы не мялись. Чертежи на нем делать удобно. Только одну сторону надо делать шероховатой. Впервые получили в Америке в 35-м году». «Понятно. Почему не доложили, что синхронизаторы готовы?» а мы еще не вылетали». Вот, готовим машину к вылету. Это уже другой самолет? Да, другой. У него компоновка лучше. Карабкаться в кабину не требуется. А тот где? Стоит без винта в пятом ангаре. Кто будет выполнять полет, товарищ Шилин? Я сам, товарищ Сталин. До этого летал Данилин. Вот пусть он и летит. Что по этой машине можете сказать, товарищ Никифоров? Ее мы пробуем с тем американским двигателем, который вы видели, с новым крылом и четырьмя носовыми пулеметами БС-12,7 мм. Общее количество боеприпасов на борту — 2400 выстрелов. А пушки? Вы же говорили, что будут пушки. Мы решили в этот раз пушки не использовать». У этого самолета большая дальность, и он может сопровождать бомбардировщики. В этом варианте лучше использовать пулеметы. Товарищ Ирин, прикажите подготовить мистер Шмидт. Он залетит через полчаса после Данилина. А мы посмотрим, что второму летчику удастся сделать с этим, как вы его называете, долгоносиком или вредителем. Есть. Много народа на этот раз не было. Сталин был чем-то недоволен, скорее всего, мной. Я плохо приручаюсь. Я тоже был недоволен, что слепленную на коленке машину, которая в воздухе еще не стреляла, собирается с сходу послать учебный бой. — Чем вы недовольны оба? — взглянув на нас с Филиным, спросил Сталин. — Торопливость нужна при ловле блох. Если хочется сравнить немецкую и нашу машину, то посылать ли стандартную — То, что в прошлый раз летало. А эта машина еще не готова. Нет толкового фонаря. Не убрали мы горгрот. Эти работы начнутся только завтра. И двигатель у нее турбовинтовой. В единственном и неповторимом экземпляре. Если мы его грохнем, то разработка подобного двигателя можно будет забыть на несколько лет. А то, что он по мощности и по приемистости выше, чем БМВ, это мы и так знаем так «Токвинджа, один?» «Пятнадцать минут работы». Вомолчав, Сталин кивнул головой. «Хорошо, пусть будет по-вашему. Что сейчас будем смотреть?» «Испытывать будем установку и работу батареи вооружения. Проверим управляемость после израсходования всех патронов. А затем подготовим мессер и 16 н с двигателем H-62ИР. Стрелять он уже может». Синхронизаторы стоят на всем штатном вооружении. Данилин запустился, вырвали из ангара и пошел на взлет. Мы, не торопясь, шли к башне управления. Данилин начал работать по земле, затем прилетел Р-5 с конусом, отработал по нему. Последние несколько очередей производились только из трех пулеметов. Один заклинил и не перезаряжался. Затем долго не мог выпустить одну из стоек. Пришлось ставить ее на место с помощью пикирования и резкого выхода. Но сел. В отсеке вооружений полно гильзы. Рукава порвались. Два пулемета ходили под себя. Гильзы оказались даже в соседнем отсеке, где и придавили трос левой стойки. Я сфотографировал все на планшет и предложил поставить туда камеру и снять. Почему рвутся рукава? Но винт сняли, и еще через пять минут доложили о готовности первой машины. Воздух на ней поднялся голлай. Долгоносик превосходил Е. мистер шмидт и по ваневренности, и по скорости, кроме вертикального маневра. Все-таки МЭС на 200 сил имеет больше мощность. Но и это важно. И шаг стал скороподъемнее МЭСа при выполнении Косой восходящей спирали, а не горки, успевал оказаться в хвосте у е пока тот выполнял предельную горку. Сама эта фигура УИ-16Н была заметно ниже, метров на сто. Когда машины исполняли ее параллельно, и это было наглядно видно, если И разгонялся до полной скорости и нагонял Мессер, то горки выравнивались. Сталин заметно повеселел. Летчики сели и подошли к Сталину, который спустился из пункта управления полетом. Галлай показал два вытянутых больших пальца вверх. — Сказка! оно просто порхает! И за температурой следить не приходится. Я только не понял, кто управляет шагом? — Масло. Там встроенный автомат. В стандарте его пока не будет, — хмуро ответил я. Результаты оказались ниже предполагаемых. Надо менять обшивку крыла. Переговорив с рётчиками, Сталин отпустил их и приказал ехать в штаб. В мою машину он не сел, но подошёл к ней и спросил. «Капот откройте, пожалуйста. Мне сообщили, что эта машина вовсе не ЗИС». Я пожал плечами и открыл капот. Подошёл к носу и поднял его. «Да, это не ЗИС». — А почему, товарищ Никифоров, вы не передали ее нашим автомобилистам? Это ведь не менее важно. — Я не могу работать без двух пальцев, товарищ Сталин, и уходить с места работы в авиации мне не хочется. — При здесь пальцы? — Эта машина управляется с помощью устройства, подобного тому, с которого я вам показывал картинки в кабинете. Вот ее ключ. Вот это — дактилоскопические датчики». Ключ. считывает мои отпечатки и после этого разрешат повернуть его в замке. Затем отправляют этот сигнал в устройство управления в двигателем. И если отпечатки не совпали, то включить зажигание и активировать устройство невозможно. Ключ каким-то образом перешивают, но как это делается, я не знаю. У меня нет приборов, чтобы перепрошить его и двигатель. Машина дорогая потому что старая, антикварная, вот и пришлось на нее такую сигнализацию ставить. Все не как у людей. Но интересно, до чего дошли богатеи, чтобы свое добро сторожить? Сталин прикрыл рот ладонью и, похоже, смеялся.